Упражнение «Пусть буря стихнет» – последнее упражнение для обретения покоя и ясности. Теперь вы знаете, что техника «Пусть буря стихнет» включает три шага. А. Занять позицию наблюдателя. Б. Не вступать в дискуссию со своими мыслями. Пусть себе текут дальше. В. Позволить эмоциям проходить сквозь вас, не сопротивляясь им. Буддисты во время медитации ежедневно тренируют этот навык. Но вы уже знаете, что это не обязательно. Можно каждую секунду практиковаться буквально на всем, что преподносит жизнь. Но время от времени обращайтесь и к классической медитативной практике. Я медитирую при случае, пока плаваю, например, или когда посреди ночи лежу без сна. Практика состоит в удержании внимания на дыхании, на ощущении воздуха, входящего и выходящего через нос. Вас тут же начнут отвлекать самые разные мысли. Но суть упражнения в том и заключается, чтобы мягко вернуть свое внимание к вдохам и выдохам, сконцентрировавшись на них, и снова мысли постепенно начнут заполнять ваше сознание. Великолепно. Концентрируйтесь снова. И еще раз. Это тренировка, благодаря которой все в жизни станет для вас проще. Тем не менее, повторю еще раз. Нет необходимости специально выполнять ее. Жизнь сама преподнесет вам немало возможностей поупражняться в реальных ситуациях.